Глава 6 БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ После окончания регистрации и получения техники для культивации, формы и прочих мелочей, Ван бо забрался почти на самую вершину горы. Он уже успел натянуть красный даосский халат, предназначенный для особых студентов. Место находилось в довольно уединённом месте, но он всё равно расплылся в довольной улыбке, когда увидел, какой отсюда открывается захватывающий вид. Перед ним высилась дверь из пурпурного камня, которая открывалась сама и вела в пещеру Бессмертного. Легендарная пещера Бессмертного! Ван Боулэ еле сдерживал радость. Большинство студентов поселили в общежитии. Лишь горстки избранных позволили жить в пещерах Бессмертного на вершине горы. Не зря говорят, что дефицит всегда в цене. На горе можно построить ещё много зданий, но количество пещер было ограниченным, поскольку создание новых было сопряжено с рядом трудностей. К тому же в пещерах Бессмертного имелись магические формации для сбора духовной энергии. Благодаря им в пещерах концентрация духовной энергии была значительно выше, чем в простых зданиях. Несмотря на её скромные размеры, другие студенты многое бы отдали за обладание такой пещерой. Ван Буэлэ явственно чувствовал, как красный холод выделяет его на фоне остальных. Осмотрев пещеры и убедившись в отсутствии посторонних, Он, наконец, позволил себе захохотать. После недавних событий он пребывал в отличном настроении. В его скромной по размерам пещере даже нашлась веранда шириной целых шесть метров. Выйдя на неё, у него появилось ощущение, будто он стоял на небе. В любой с пейзажем Ван Беоле достал пакетик снеков и с довольным видом опустошил его. После перекуса он достал уникальную технику культивации боевых искусств Дао Академии Фира и На первой же странице уверенным и размашистым почерком было выведено три слова. «Древние боевые искусства». Нечто подобное получили не только студенты факультета дхармического оружия. Все учащиеся острова Нижней Академии должны были изучить эту базовую технику культивации, в то время как выбранный факультет предлагал студентам уникальный набор знаний и умений. Что до древних боевых искусств, их предоставляли ученикам всех факультетов. Базовая техника культивации служила фундаментом для знаний, которые студенты получали во время обучения на факультете. Древние боевые искусства подразделяются на три ступени. Ци и крови, физической печати, укрепление пульса. С наступлением вечера жара немного спала, порывы ветра приносили с собой столь желанную прохладу. К изучению техники культивации Иван Буэлэ подошёл крайне серьёзно. Когда солнце скрылось за горизонтом, а небо окончательно потемнело, Ван Бауле оторвал глаза от текста, полностью изучив наставление о древних боевых искусствах. В наставлении нашлось подробное объяснение этой стадии. «На ступени ци и крови получаешь огромную силу, на ступени физической печати обретаешь невероятную точность и мяткость, на ступени укрепления пульса человек достигает пика физических возможностей». Ван Бауле тяжело вздохнул. Прочитанное напомнило ему о том, что парень в красном, Чень Зе Хэн, Обрушил несколькими стрелами часть скалы. а тех воспоминаний в его глазах постепенно разгоралось пламя. «Будущему президенту Федерации не обойтись без древних боевых искусств. К тому же во время культивации я смогу сбросить вес. Убью двух зайцев одним камнем». Водушевлённый ван Буэлэ попробовал культивировать, но тут он поменялся в лице. Порывшись за пазухой, он вытащил половину чёрной маски и задумался. Он не забыл, как она стала нематериальной во время теста. Тогда на ней ещё появились какие-то неясные письмена. «Должно быть, это сокровище!» Ван Боуле бешено застучало сердце, его родители работали археологами, поэтому их дом буквально ломился от всяких причудливых вещиц, привезённых из экспедиций. Хотя ему они казались бесполезным барахлом. Когда-то Ван Боуле мечтал, чтобы одна из этих диковинок оказалась сокровищем. За детство он поиграл почти со всеми находками родителей в доме, Он даже втайне капал на них кровью в надежде на какое-нибудь чудо. Половина маски в его руке не выглядела особенной, если не считать её слегка холодящего руку материала. Наконец он пришёл к выводу, что маска меняла свои свойства в особом окружении, вроде того, куда они попали во время теста. Его глаза загорелись. Похоже, мне надо позаимствовать где-то похожий дхармический артефакт. Кто знает, быть может с ним мне удастся раскрыть секрету этой маски. С этой мыслью он посмотрел на потемневшее небо. Тут на Ван Боулой навалилась усталость тяжёлого дня, поэтому он вернулся в пещеру и распаковал свой багаж. Он не стал брать с собой много одежды, большинство привезённых предметов оказались довольно странными, среди них нашёлся даже большой мегафон. «Все эти сокровища помогут мне добиться поста чиновника!» «Если бы я смог найти свой багаж в Нексусе Грёз, мне не пришлось бы терпеть все эти ужасы!» Ван Боулэ зевнул и с довольным видом посмотрел на свою коллекцию сокровищ, только он хотел лечь спать, как вдруг его словно током ударило. «Рано почивать на лаврах. В автобиографиях высокопоставленных чиновников приводятся немало случаев, когда люди упивались кратковременным успехом, все они кончили плохо». Ван Боулэ перехватило дыхание, сейчас было не время для радости. Он всерьёз задумался, почему учителя так странно косились на него, да и поведение бардача вызывало подозрение. Если прибавить к уравнению полученный им статус особого студента, то ответ становился очевидным. Они явно что-то заподозрили. По его спине пробежал холодок, а сердце словно сковало льдом. «Надо залечь на дно на какое-то время. Как будто меня вообще здесь нет. Иначе быть беде!» Ван Боулы занервничал, Ему совершенно не хотелось лишиться своего привилегированного положения. Размышляя над новой проблемой, он был вынужден признать, что вся эта ситуация произошла из-за отсутствия у него покровителя. Надо подумать, где быстро найти покровителя. Незаметно пролетело три дня. Факультеты опубликовали списки принятых студентов, после чего счастливчики перебрались на горы своих факультетов. Студенты изучали правила и распорядок академии, готовясь к скорому началу учебного года. Эти три дня Ван Бо был тише воды, ниже травы. Свободное время он посвятил попыткам освоить культивацию древних боевых искусств. Он не показывал носа из своей пещеры и страха попасться на глаза бардачу. По его мнению, лучше было переждать этот болезненный период. Тем временем новости о результатах тестов начали обсуждать в духовном интернете внутри Дао Академии. Вскоре они стали самой горячей темой обсуждений среди студентов. Всё-таки около сотни кораблей аэростатов привезли в Дао Академию студентов со всего света, при этом на каждом из них проводилось испытание. Предметом обсуждения стали отличившиеся студенты. Слышали? Среди новичков из города Облачных Небес прибыл парень по имени Лу Цзиннань. Установленная им ловушка убила шипастую игуану. Как вам такое? Так себе. Слышал об эксперте из города Феникс. Зовут Чейн Зе Он в одном шаге от физической печати стадии древних боевых искусств. Ему пришли предложения сразу с восьми разных факультетов. Вот это я понимаю настоящую знаменитость. В ходе обсуждения в духовном интернете всплывали всё новые имена. Всех затмила Чень Я По слухам, она родилась с духовным телом и может переплавлять духовные камни частотой 80%. Ей была открыта дорога в лучшее учебное заведение Федерации, дау Академию Белого Оленя, но наша Академия не пожалела средств и сделала ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Впечатляет. Правда, кое-кто может с ней поспорить. Или даже превзойти. Джо и Фань. До меня доходили слухи, что он родился с глазами чёрной звезды. При их активации всё вокруг него замедляется. К тому же он уже достиг пика стадии физической печати. Никто не знает, откуда он взялся, но некоторые думают, что из клана пяти поколений неба. Его в особом порядке забрали на факультет боевых искусств. В духовном интернете студенты обсудили всех примечательных новичков. Даже старшие студенты почувствовали, у них появились конкуренты. Что до Ван Боулэ, несмотря на все попытки не привлекать к себе внимания, он стал настоящей звездой. Всё-таки он не только был зачислен на факультет в особом порядке, но и блестяще проявил себя во время испытания. Об этом растрезвонили другие студенты из города Феникс. В нашем наборе сразу два особых студента – Джой Фань и Ван Боулэ. К слову, Ван Боулэ, слышал тот настоящий герой – «Готовый без страха пожертвовать собой, чтобы спасти других». Таким моральным принципам можно только позавидовать. Для спасения товарища он без страха бросился в гущу змей, среди которых была даже краснокосная белолицая змея. А потом, в попытке выиграть время остальным, он вышел один на один против целой стаи волков. Очень запомнилась фраза, что он готов жить и умереть во имя Дао Академии Эфира. После появления древнего медведя у мертвия, он весь в ранах и волчьих укусах всё равно пополз к этому жуткому зверю, Он пытался привлечь внимание медведя, чтобы остальные могли сбежать, пока тот будет пожирать его тело. Этот рассказ быстро прославил Ван Боула на весь остров Нижней Академии. А Ван Боула от страха чуть не посидел, после того, как залогинился в духовном интернете и увидел это обсуждение. Почувствовав, что пахнет жареным, он быстро начал новую ветку. Привет всем, меня зовут Ван Боуле. К сожалению, вы все неправильно поняли. Тогда я был очень напуган. Почему я бросился в гущу змей с прозвием «Отнюдь не из самоотверженности, просто мне очень нравится Джоу Она очень красивая, и я хотел бы с ней встречаться. Правда?» Скорее же ещё зубами Ван Буэлэ запостил это сообщение. После такого совершенно не его поста, он надеялся, что внимание остальных переключится на кого-нибудь другого. В такой щекотливой ситуации он не хотел рисковать. Чем меньше о нём говорят, тем лучше. Кто мог предположить, что после того поста в его ветке появится множество ответов, в основном от девушек? В своих сообщениях они неоднократно называли Ивана настоящим мужчиной. ван Буэлэ чуть не расплакался. Его пост произвёл обратный эффект, не тот, на который он рассчитывал. Поэтому он решил отправить ещё одно сообщение. «На самом деле я остановил собой стаю волков, потому что уже был отравлен. Раз мне было суждено умереть, я выбрал быструю смерть. Студентов спас не я, а Чань Зы Хан. Ван Боуле наивно полагал, что уж этим постом точно охладит всеобщий пыл и переключит внимание остальных с себя на Чэнь Зэхана. Однако всё сложилось несколько иначе. Чэнь Зэхан неожиданно оставил пост, где признал своё превосходство над Ван Боуле, где признал своё превосходство над Ван Боуле в плане боевых искусств, а потом добавил, что с точки зрения героизма, боевого духа, самоотверженности и упорства он уступал Ван Боуле. Его пост наделал немало шума. Чейн Зе Хэн был очень известным студентом, поэтому его слова имели определённый вес. В ветке тут же разгорелось обсуждение. План Ван Боуэлэ по внимания опять провалился. Его обсуждали даже больше, чем Чейн Йо Ему уже хотелось от бессилия биться головой об стену. По щекам Ван Боуэлэ побежали горькие слёзы. Давно ему не было так плохо. «Небеса! Почему бы вам просто не убить меня? Пощадите! Я признаю ошибку, ладно?» Стеснув зубы и тихо всхлипывая, он написал очередной пост. «Ребята, не обращайте на меня внимания. Я простой толстяк. У меня нет положительных сторон. Только негативные. обжорство, похоть, жадность. Я с трудом сдал экзамены. К тому же переплавленные мной духовные камни по частоте едва ли переваливают за 50%. Я совершенно обычный человек». На этом Ван Боулэ решил, что небольшую очерняющую кампанию можно считать законченной. В посте он упомянул всё плохое, что смог о себе вспомнить. Но при виде реакции студентов на его пост у него чуть не отвисла челюсть. В этот раз в дискуссию вступил люда Дао Он оставил сообщение, чьё содержание нашло отклик в сердцах многих студентов. Чен Я Мэн действительно впечатляюще особо, как и Джо и Фань. Но они изначально были лучше всех новичков. У них было более чем достаточно средств, чтобы спасти всех или закончить тест. Но Ван Бо совсем из другого теста. Во имя спасения людей он не побоялся поставить на карту свою жизнь... Это как сравнить богача, давшего вам 100 духовных камней, с бедняком, который тоже дал 100 духовных камней. Вот только это все его сбережения. Имеют ли эти два поступка одинаковый вес? Конечно нет. Ван Боулэ такой же, как мы. Он простой студент, поэтому и у него, и у всех нас есть недостатки, верно? Но именно самопожертвование во имя спасения других делает его таким особенным. Ту трагичную сцену я не забуду до конца своих дней. Его сообщение произвело в духовном интронете эффект разорвавшейся бомбы. Количество комментариев начало расти с пугающей скоростью, количество веток о Ван стало даже больше, чем о Джои Фани. Теперь он ещё сильнее выделялся на фоне новых студентов. Ван Боулэ оцепенело читал посты о себе в духовном интронете, не в силах поверить своим глазам. Он не считал себя таким уж особенным. Спустя какое-то время он всё же сбросил оцепенение, и его сразу же накрыло отчаяние. На нервах он достал пакетик снеков с таким видом, будто его жизнь подошла к концу, а потом машинально начал жевать содержимое. «Мне конец! Крышка! Я серьёзно влип!» В этот раз он не ошибся. Учителя, сопровождающие группу из города Феникс, наконец обратили внимание на активность в духовном интранете. Они не могли хранить молчание, поэтому сделали официальное заявление, где объявили ван Анболе в жульничестве во время теста. Подобно тому, как несколько камней могут вызвать камнепад, это заявление стало самой сенсационной новостью острова Нижней Академии.